Глава 10. Выпадение из преличия Ветра, который мог бы подхватить его, не было. Он падал как черепица соскользнувшая с двухскатной крыши. В опольневыносимого ужаса вырвалось у него из горла. Он увидел, как Вендел повернулся, он увидел выражение смертельного страха, возникшее на его лице. Затем из ниоткуда взялся ветер, холодный и сильный и как раз когда его ноги скользнули по кустам, он ощутил, что подымается выше и выше в небо. Его вопль сделался криком. Ужас – радостью! Луна была больше, чем он когда-либо видел. Ее широкий белый лик заслонял обзор, словно лицо матери, наклонившееся, чтобы поцеловать его перед сном. С той единственной разницей – что никакие сны сегодняшней ночью ему не были нужны и не нужна была мать, чтобы пожелать ему спокойной ночи. Это было лучше, чем любой сон, летать по ветру на собственных крыльях. А мир внизу сотрясается в страхе перед его тенью. Он вновь поискал Вендела и увидел, как тот бежит под защиту дома. Нет, не добежит, подумал он и развернув крылья, словно кожаные паруса, устремился вниз на свою добычу. Вопль, леденящий кровь, наполнил его уши, и на мгновение Харви подумал, что это ветер. Затем он осознал, что этот нечеловеческий возглас издавала его собственное горло, и пронзительный вопль стал смехом. Диким безумным смехом. Нет! Пожалуйста, нет! всхлипывал Вендел, пока бежал. Помогите мне! Кто-нибудь, помогите мне! Харви знал, что уже отомстил. Вендел был перепуган насмерть, но всё это было слишком забавным, чтобы остановиться сейчас. Ему нравилось чувство быть ветер под собою и холодную луну у себя за плечами. Ему нравилась острота собственных глаз и сила когтей, но более всего ему нравился страх, причиной которого был он сам. Нравился вид запрокинутого лица Вендела и слёзы отчаяния в его глазах. Ветер нёс харви в заросли, и когда он приземлился, Вендел бросился на колени, умоляя о пощаде. «Не убивай меня! Пожалуйста! Пожалуйста! Прошу тебя! Не убивай меня!» Харви и видел, и слышал достаточно. Он отомстил. Пришло время положить конец игре, пока забава не потеряет смысл. Он открыл рот, чтобы назвать себя, но Вендал, видя красное горло и волчьи клыки, и думая, что это означает смерть, начал опять умолять «Венделл», Однако на сей раз это были не просто мольбы. "Я слишком жирный для еды", захныкал он. "Но где-то здесь поблизости есть другой ребёнок!" Харви заречал. "Есть!" хныкал Вендел. "Клянусь, и в нём больше мяса, чем во мне!" "Послушай ребёнка", раздался голос из кустов поблизости от Харви. Он наклонился. Там был Джайф. Его пружинистая фигурка едва виднелась среди колючек. Он бы посмотрел на тебя, на тебя мёртвого, юный Харви. Вендел ничего не слышал. Он всё ещё нахваливал вкусовые качества своего друга, задирал рубашку и тряс своим толстым животом, чтобы доказать, насколько он сам невкусный. "Ты не хочешь меня!" вскрипел он. "Возьми Харви! Возьми Харви!" «Кусай его!» Сказал Джаев. «Давай же! Выпей у него немного крови! Почему бы не выпить? Жир нехорош, но кровь горяча! Кровь вкусна!» Он исполнил короткий танец, пока говорил, придоптывая ногами в такт своему песнопенью. «А ну-ка! А ну-ка! Мясо вкусная штука!» А Венделл все еще подвывал, Весь в соплях и слезах. Ты не хочешь меня. Найди Харви! Найди Харви! И чем больше он рыдал, тем больше смысл приобретала для Харви песня Джайва. Во всяком случае, кем был этот нелепый смехотворный мальчик для Харви. Он чересчур сильно старался сервировать Харви в качестве обеда, чтобы называться другом. Он был просто лакомым кусочком. Любой вампир, достойный своих крыльев, откусил бы ему голову, только взглянув на него. И всё же. Чего ты ждёшь? хотел знать Джаيف. Мы вошли в такие хлопоты, чтобы сделать из тебя чудовище. Да, но это игра, возразил Харви. Игра? переспросил Джаيف. Нет, нет, мальчик. Это больше, чем игра. «Это учеба!» Харви не знал, что имел в виду Джаев, и вместе с тем не был уверен, что хотел знать. «Если ты сейчас не набросишься, — прошепел Джаев, — ты упустишь его!» Это было верно. Слезы Венделла пропали, и он смотрел на нападавшего изумленным взглядом. «Ты собираешься меня отпустить?» — прошептал он. Харви почувствовал на своей спине руку Джаева. "Косай", подсказал Джаев. Харви глядел на заплаканное лицо Вендела и на его дрожащие руки. "Если бы я оказался в таком положении", подумал он, "намного ли я был храбрее?" Он знал ответ. "Нет". "Теперь или никогда", заявил Джаев. "Тогда никогда", ответил Харви. «Никогда!» Слово вылетело гортанным ревом, и Венделл побежал вперед него, вопя изо всех сил. Харви не стал преследовать. «Ты разочаровываешь меня, мальчик!» сказал Джаев. «Я думал, у тебя есть инстинкт убийцы!» «Ну, нету!» пробормотал Харви, немного сконфузившись. Он чувствовал себя трусом, Даже если и знал, что поступил правильно, зря потратили волшебство, произнёс другой голос, и Мар появилась из кустов, держа в охапке огромные грибы. "Где ты их нашла?" спросил Джайв. "На обычном месте", ответила Мар. Она с сомнением посмотрела на Харви. "Я полагаю, ты хочешь своё старое тело обратно", сказала она. «Да, пожалуйста». «Мы должны оставить его в таком виде», — сказал Джайф. «Рано или поздно ему придется высасывать кровь». «Ха!» — сказал Марр. «Ты ведь знаешь, как много надо волшебства на это все? Зачем его расходовать на жалкое маленькое ничтожество?» Она небрежно махнула рукой в сторону Харви, и он ощутил, что могущество которая наполнила его тело и изменила его лицо, покидает его. Конечно, в том, что волшебство снято, было определённое облегчение, но малая часть его оплакивала потерю. За несколько мгновений он опять стал земным мальчиком, без крыльям и слабым. Сняв чары, Марр повернулась к нему спиной и пошла в перевалку в темноту. Джайф однако помедлил, чтобы последний раз подковернуть Харви. Тео постелил свой шанс, малышок, сказал он. Ты мог бы стать одним из великих. Это был фокус. Это всё, сказал Харви, утаивая странную грусть, которую он испытывал. Хэллоуинский фокус. Это ничего не значит. Существуют те, кто не согласится. Загадочно проговорил Джаив: "Те, которые сказали бы, что все внешние силы мира были в глубине души кровопийцами и похитителями душ, и мы должны служить им. Мы все служить до конца своих дней". Он жёстко смотрел на Харви во время этой странной маленькой речи, а когда закончил, быстрым шагом удалился в тень и исчез. Харви нашел Вендела на кухне с горячей сосиской в одной руке и с пироженом в другой, рассказывающим миссис Гриффин, что он видел. Он выронил еду, когда Харви вошел, и взвизгнул с облегчением. «Ты живой?» «Конечно, я живой», — сказал Харви. «Почему бы и нет?» «Снаружи есть что-то! Ужасный зверь! Он почти съел меня!» «Я думал, может, он и тебя съел?» Харви поглядел на свои руки и ноги. «Не-а», – сказал он, – «не кусочка». «Я рад!» – воскликнул Венделл. «Я так рад! Так рад! Ты мой лучший друг навсегда!» «А пять минут назад я был пищей для вампира», – подумал Харви, однако ничего не сказал. «Может, придет время, когда он расскажет Венделлу о превращении и искушении, но не сейчас». Он просто заявил: "Я голоден" и сел за стол возле своего ненадежного друга, чтобы отправить в желудок нечто более вкусное, чем кровь.